Глава десятая За окном мело. Снег облеплял стекло пушистыми хлопьями. Мы с Ульяшей сидели на подоконнике, пили горячий шоколад. Малышка считала пальчиком снежинки, а я смотрела на его машину. Большую, черную, страшную. Это был он, я знала это. Я видела его почти каждый день. Из-за снегопада было плохо видно, но я знала, что он там, внутри. Сидит и смотрит на мои окна. «Зачем? Почему он следит за мной? Неужели это когда-то закончится?» Оставалось четыре месяца. Все ничего, казалось бы, но для меня каждый день был вечностью. «Мамочка, пойдем пойдём пить снеговика?» Подняла на меня мордашку дочь. «Нет, малыш, не сейчас, позже». Ульяша надула губы и прилипла лбом к стеклу, а у меня пиликнул телефон. Сообщение от него. «Выходи, Ника». Я тебя жду». Я сглотнула и закрыла глаза. Ему что, скучно? Зачем он надо мной издевается? «Солнышко, я выйду на улицу. Ненадолго. Скоро вернусь и принесу тебе что-нибудь вкусненькое. В Последнее время я старалась экономить деньги. Их у меня осталось не так много, а еще нужно как-то протянуть до вступления в наследство». «А морозное купишь?» С надеждой посмотрела на меня дочь. «Куплю». Вздохнула я. Накинув куртку, я вышла на улицу, дошла до его машины. Дверь открылась, и я нырнула в теплый салон. Молча прижалась боком к двери, стараясь на него не смотреть. Он все равно был в бейсболке, закрывающий глаза. «Не поздороваешься со старым другом?» Услышала она «Как же с другом?» «Что тебе нужно?» «Ты? Поедем в гостиницу?» «Нет, у меня...» «Неважно, я никуда не поеду». «У тебя дочь одна дома». «С первого раза угадал он». «И это тоже». «А что еще?» «Я не буду с тобой спать», — и говорил уже. «Я не для этого тебя зову в гостиницу». «А для чего?» «Хочу кое-что показать тебе». «А может, просто подождешь свои деньги?» Он хмыкнул и взял меня за подбородок, чтобы повернуть мое лицо к себе. Я вздрогнула сначала от горячего касания его пальцев, а потом от его взгляда. Я видела его лицо полностью впервые. Довольно красивое лицо, по-мужски красивое. Несколько шрамов у правой брови, высокий лоб, прямой нос. На какое-то мгновение я застыла. «А может, мы о них забудем, а ты станешь позговорчивее?» «Это вряд ли. Я отдам деньги». Проморгавшись, пришла в себя. И все же я хочу показать тебе свой сюрприз. «Какой еще сюрприз?» Напряглась я, стиснув пальцы в кулаки. «Пойдем к багажнику». Бросил он и вышел из машины. Я неосторожно вывалилась из джипа и пошла, куда он сказал. В багажнике лежал связанный по рукам и ногам бандит, который избил меня. Я вытаращила на него глаза, открыла рот. Его лицо, казалось, побывало в улье, а рот был заклеен скотчем но я все равно узнала эту мразь. «Узнаешь?» — спросил убийца. «Да, но...» «Что с ним сделать?» «У меня нет денег, просто отпусти его». «Деньги мне не нужны. Считай, это бонусной услугой». «Мне не нужны твои услуги». «Ладно, дам время тебе подумать». Киллер захлопнул багажник. «А теперь поехали в гостиницу. Это ненадолго. Я не могу оставить дочь». Заневжничала я. Я категорически не понимала, что он делает и зачем. «Сегодня у твоей подруги короткий рабочий день. Через полчаса она придет домой и присмотрит за твоей дочерью. А ты поедешь со мной». «Откуда ты...» «Я не договорила. И так понятно, что он следит за мной днем и, возможно, даже ночью. Он уже все знает обо мне». Оля и правда пришла через полчаса. Согласилась посидеть с Ульяшей, а я оделась и пошла к нему». Перстовый баллончик так и остался стоять на тумбочке. Он мне вряд ли поможет. А в гостинице меня ждала свекровь и какой-то мужчина в очках. Нет, свекровь не была избита или связана, но напугана до предела. Ее руки тряслись, а глаза бегали по сторонам. Увидев меня и его, она всхлипнула. «Я все подписала! Вот, возьми!» Она протянула мне какие-то бумаги, второй рукой смахивая слезы. «Только скажи ему, чтобы отпустил меня! Ты меня больше не увидишь! Прости за все!» Я ошарашенно взяла бумаги, опустила на них взгляд. Свекровь отказывалась от своей доли в квартире в мою пользу. Внизу стояла печать и подпись нотариуса. Этот мужчина в очках, видимо, и был тем самым нотариусом. «Спасибо. Можешь идти». Киллер протянул мужчине несколько купюр, и тот, молча взяв свой портфель, покинул номер. Свекровь задрожала еще сильнее. «Не убивайте, прошу!» «Решай, что с ней делать!» Послышалось над моей головой. «Отпусти ее и того в багажнике, пожалуйста!» Мстить я никому не хотела, тем более его руками. Его услуги мне дорого обходятся, да и свекровь уже наказана. «Как скажешь! Жди меня здесь, я скоро вернусь!» Он взял под руку мою бывшую свекровь, заставил ее подняться с дивана и повел прочь из номера. Я же опустилась на краешек того самого дивана, снова уставилась на бумаге.